села добрались спокойно даже не устали вокруг там где поля и дороги уже не было следов войны поля видимо вовсю засеивали весной сельское хозяйство было на подъеме а вот в самом селе на нас обратили внимание и кто милиции было наверное больше чем пару дней назад в москве документы граждане два милиционера подошли к нам едва мы показались на улице населенного пункта пожалуйста а в дело сержант спросил я на правах старшего «Откуда следуете и куда?» — не обращая внимания на мой вопрос, продолжил милиционер. «Оттуда и туда». Сделал я строгое лицо и тот голос, которым умел вгонять в ступор любого человека. Подействовало. Мент подтянулся, но все же продолжил давить. И все же... «Так, сержант, давай-ка сразу расставим все точки». Я вытащил ментовскую ксиву сотрудника уголовного розыска из Москвы. ГБшное мы не делали, не имея образца. «Извините, товарищ капитан». Сержант Бабич тут же козырнул мент и уж теперь вытянулся так, как мог. Еще бы, из самой Москвы оперативник перед ним стоит. Капитан Иволгин, ничего страшного. Махнул ей рукой, убирая документы. Что случилось? Вновь спросил я и пояснил свое любопытство. Мы здесь тоже по работе. Не конкретно в этом селе, а вообще. У нас преступник серьезный гуляет без присмотра. Из Минска сообщили несколько дней назад, что по похожим приметам был замечен человек. Вот и прибыли в командировку. На нем тройное убийство сотрудников милиции. «Так, может, и у нас ваш постарался?» — задумался сержант милиции. «Приметы не сообщите?» «Опять гад такой ничего сам не рассказывает». «Легко», — кивнул я. «Здоровый гад, как мы с тобой вместе, наверное». «Точно он, товарищ капитан», — воскликнул сержант, не давая мне сказать что-либо еще. «Как люди сообщили, метра два ростом, плечи такие, что в дверь не проходит». «В этом колхозе, товарищ капитан, со времен войны никого не убивали, а тут...» «В общем, четырех человек убил, причем без всякого оружия, руками, здоровый как черт!» «Сами-то мы не видели, конечно, но люди описывают так». «Ясно. Каковы причины, что думаете?» «Намеренно убивал, просто так?» «Говорят, заявился в магазин, потребовал еды. Видя мой открытый рот, сержант закивал. «Да-да, именно потребовал. Знаете, что самое удивительное в этом деле?» То, что жрать захотел? То, что он голый, полностью. Не понял. Я сделал вид, что обалдел. Как это? Да вот так. Бабы его и пристыдили с ходу Он одной как даст по голове, у той и шея хрустнула. Тут мужики уже подоспели и хотели скрутить. Ага. И еще три трупа появилось, так? как точно. Одного буквально разорвать хотел, как кажется, но все же не смог. Да, скорее всего, это тот, за кем мы сюда и прибыли. «Действия схожи». «Товарищ капитан, только где он сейчас, неизвестно. В магазине у кладовщика забрал его халат рабочий. Обувь все примерял, рассказывают. Да так и не подобрал ничего подходящего». «Ну, куда он в таком виде уйдет? Точнее, наверняка кто-нибудь да увидит его. С такими приметами не скроешься». «А он точно был один?» «Мне хотелось уточнить, правильно ли я думаю». «Один», — удивился вопрос у сержанта. «А что, сбежал не один?» Просто думаю, мало ли, группу какую собрал. А, ясно. Нет, один был. Так как думаете, сержант, куда он ушел? Может, на запад двинул. Там впереди лесов много, можно укрыться. Голому и осенью. Нет, что-то тут не так, задумался я. Он будет искать одежду. Где ближайшие магазины есть, где он смог бы купить, ну, точнее, украсть одежду. Чего я несу? Ну, это в город надо, теперь задумался сержант. «Далековато. Сколько он идти будет?» «И, кстати, когда он ушел отсюда?» «Преступление было совершено вчера вечером. Сейчас может уже и в городе быть, товарищ капитан». «Хорошо, сержант, продолжайте работу». «Вы, товарищ капитан, пешком, что ли?» — удивился мент. «Здесь, да. Мы его путь отслеживали, так сюда и добрались. А начали километров на 10-15 западнее. Там его первый раз видели. Там мы тоже в лесу следы крови видели. Но тел не было». — Даже не знаю, что это такое. — Может, вас подбросить? — Не нужно. Мы будем прочесывать округу. Мало ли, вдруг где-то рядом. Еще и сами-то толком не знаем, куда идти. Мы ждем солдат, с ближайшей части обещали прислать. Тоже хотели начать осматривать местность. — Это неплохо. Но, сержант, доберись скорее до телефона и передай в город. Пусть там патрули выставят. Только не спугните. Преступник, видимо, еще тот мастер. От нас ушел только так. Увидят, пусть не пытаются задержать, только ребят положите. Сразу стреляйте, если что. Я потом все вашему начальству объясню, и любые вопросы мы уладим. Все понял, товарищ капитан, — козырнул мне на прощание сержант Бабич, а я уже отходил к парням. Хрена ты чешешь, как по усмехнулся Яхан. Разве в чем-то соврал или приукрасил, — нахмурился я. Наоборот, все строго и по делу, только уж больно складно, как будто роль играл. Я и играл. Главное, чтобы этот сержант так не подумал. Умный вроде. Надо уходить отсюда. Этот наверняка запрос по фамилии сделает. Они сейчас все правильные. Служат, как подобает. Они просто бабки зашибают. Согласен. Куда? Обратно, но через лес. Хочу и вправду посмотреть. Может, следы какие найдем. Следы искать долго не пришлось. В одном месте на крови поля увидели здорово примятую траву. Там в лес и вошли. Да, этот чертов терминатор ломится, как лось. Кругом свежих веток наломано, как будто нам путь указывает. Лес оказался лишь рощей, хоть и густой, и вывел нас на грунтовку. Здесь мы четко разглядели следы босых ног. Всего минут пять искали. То, что нашли, не понравилось. Пришелец явно уехал на машине, по следам это четко виделось. Так, идем навстречу с нашими, может, они клиента нашли. Надо валить отсюда. «Игорек, что же, мы оставим преступника тут людей убивать?» «Нет, конечно. Только, думаю, здесь его сейчас нет. Ему тоже наверняка светиться не надо. Найдет одежку, еду и заляжет. Начнет думать, как ему нашего бродягу из будущего поймать. Если он вообще может думать. А то, если это железяка ходячая, то тогда да, он будет просто переть вперед до упора. Потом снесет упор и дальше попрет». Как же он его упустил в лесу-то? Никак не пойму. Яхан удивленно смотрел на меня. А помнишь, что со мной бывает, когда в голову прилетает? Я нахмурился. Ты чего, все же думаешь, он такой же? Ахнули оба моих друга. Ребята, ну вы как маленькие, удивился я несообразительности парней. Он оттуда, откуда и я. Причем его специально сюда забросили. Он, может быть, даже круче меня. Куда уж круче. Да хрен их знает. «Вы правы. Если бы сделали его вообще неуязвимым, то вряд ли наш клиент от него ушел бы. Скорее всего, тут тот же набор, что и у меня. Причем, думаю, с ними обоими было как со мной. Помните, я рассказывал?» «Пять попыток. Если проживет сутки, получит бонусы?» «В точку. А сутки-то уже прошли. Делайте выводы». Малой сани Саней ожидали почти на том месте, откуда мы разошлись на поиски. «Командир, ну как?» а «Таком кверху», — съязвил я. Мы нашли следы, но чтобы не потеряться с вами, решили вернуться и идти уже все вместе. А что так? Да далековато получается. Более того, надо реку как-то пересечь. А где река? В километрах в трех на северо-запад. Следы ведут к ней и теряются. Так, может, он по воде прошел немного и дальше двинул по этому берегу. Но только если он пару километров по воде отмахал. Мы дошли до того места, где следы у воды теряются. Пробежали в каждую сторону на километр. Ничего. Скорее всего, ушел на тот берег. бр заключил Яхан. «Да уж, погодка совсем не купальная. Надо лодку искать. Там населенных пунктов нет случайно?» — спросил я. «Нет ничего», — развел руками малой. «Надо искать. Давай карту. Это я, Буряту». Макс достал сложенную карту, и все принялись за изучение. «Вот же черт! Я-то думал, приедем...» «Этот хрен нас ждет в какой-нибудь ближайшей деревеньке, а тут...» «Так, вот...» — я указал на точку на карте. «Деревня Столбцы. Километров пять отсюда на юг. Двинули». «Игорек, не все у нас такие, как ты. Мы жрать хотим», — заныл Серега. У, у желудок. Лады, давай сухпай. Полчаса на привал. И валим уже». Быстро перекусив, немного еще отдохнули. «Мне-то отдых не нужен, как и заметили ребята». А вот остальным — да. Хорошо, дождя нет. А то бы еще и вымокли все, и так холодно. Столбцы прибыли через два часа, но лодку найти смогли не сразу. Местные уже прибрали их на зимовку, поэтому пришлось уговаривать. Один старикашка согласился, еле уговорили. Не хотелось светить корочками здесь, поэтому ментами не представлялись. Вытащив из сарая плоскодонку, дружно попёрли ее к воде. Спустив, проверили. Вроде пока не текла. Да и просмолена она была прилично. Старичок не хотел брать деньги, просил водки. «А где мы ее найдем тут?» Все же уболтали, но оказалось, в у старика был прост. На той стороне реки, выше по течению, находилось село, где можно было приобрести алкоголь. Вот он и согласился, в надежде смотаться за водкой. Переправившись, долго топали до того места, где, по нашим предположениям, вылез на берег наш пришелец. С местом было чуть проще, чем со следами. Искать последние пришлось долго. Оказалось, хоть тут речка и была узкой, но все же беглеца прилично так снесло вниз. Следы нашли, а также в нескольких метрах от воды свежее кострище. Грелся, видимо, только как он костер разводил, вот вопрос. Если в редких кустах и можно было набрать хвороста, то вот чем он разжигал огонь, осталось загадкой. — Тот, видать, еще изобретатель, — усмехнулся Серега. — Ну, всяко может быть, — кивнул я. Может, встретил кого, и ему помогли. А может, еще как, кто знает. Найдем, расскажет. Я же могу обойтись без спичек. Значит, он тоже может. Только вопрос, зачем? Действительно, а зачем? Если получил свои же бонусы, то ему нафиг никакие костры не нужны. Дальше искать следы нашего попаданца пришлось долго. В одном месте они как-то обрывались, пришлось порядком побегать, чтобы найти, но нашли. Причем, что интересно, нашли уже следы сапог, а не голых ног. Отчетливо было видно, как он стоял босоногим, потом сел и надел сапоги, так как встал и пошел дальше уже обутым. «Может, он того, грохнул кого-нибудь», — заметил Саня. «Как ты и говорил, встретил кого-то, тот ему с костром помог, а он его завалил и одежку с обувью забрал». «Ну, хоть бы тогда труп был, что ли», — с сомнением ответил я. «Или следы волочения, кровь, да мало ли чего еще». А тут же, блин, нифига. Да уж, задал нам загадку пришелец из будущего. Нифига не поймем, пока его не увидим. Но Малой спустя несколько минут вскрыл немного тайну. В кустах возле оврага нашел кости. Скелет был явно со времен войны. Судя по тому, что был полный набор костей, только в разбросанном виде, мы решили, что здесь наш клиент и обулся. По карте выходило, что рядом есть деревня. Потопали туда. Я-то нормально, а вот друзья уже начали уставать. Серега первым возмутился. «Игорь, да хрен эти прогулки! Заслали бы бойцов, они бы его и нашли. Сколько тут блуждать будем? Сколько надо? Не забыл, что он за человек? Да еще этого, убивца Терминатора надо бы найти. Блин, вот головняк-то на наши грешные головы. Яхан у нас самый борзый и самый нетерпеливый. — Надо до телефона добраться, — задумчиво продолжал я. Этого, что убил деревенских, надо искать, и... Я показал жестом, что надо делать с этим человеком. И человеком ли? А как? Надо Паше звонить. Он смог бы помочь. Чем? Он вообще-то на Кубе сейчас. В Венесуэле, поправил я. Дела у него там. Но связь быть должна. Так, давайте через деревню быстренько. Там смотрим, поспрашиваем. И двигаем к цивилизации. Нужен телефон. Как и сделали. В деревне немного повезло, видели местные нашего скитальца, причем сегодня утром. Значит, где-то рядом. Человека, закутанного в старую шинель, увидел пастух. Испугался, говорит, думал, мертвец какой-то из земли вылез. Шинель, говорит, с чужого плеча, вся в земле, а у самого человека вид такой испуганный, что даже и не спросил ничего, бросился бежать и два пастуха заметил. Зато здорово вышло с телефоном. Тут, в этой деревне, она оказалась не маленькой, Была своя управа, ну или как это называется, не помню. Нас проводили к председателю, и там, предъявив корочки, я в ходе беседы узнал, что связь с внешним миром у них есть. Конечно, позвонить через океан я не смогу, но до Москвы, пожалуйста. Слушаю. На другом конце провода раздался голос телефонистки. Это я уже дождался соединения с Москвой, полчаса ждали. Здравствуйте. Гостиницу «Интурист», пожалуйста. С уважением в голосе произнес я. «Минуту, ожидайте», — спокойно произнесла барышня, и наступила тишина. Ждал недолго, минуты три. «Гостиница интурист администратор», — услышал я. «Будьте добры, номер 512». Кто спрашивает? «Игорь». «Просто Игорь?» «Да, так и передайте, там поймут». «У нас иностранцы вообще-то живут». «Я в курсе». «Плевать, что звонок пишется, и позже кто-то сделает выводы. Действовать нужно». Какое-то время была тишина. Затем раздался голос того же регистратора. «К сожалению, постояльцев нет. Горничная проверила номер, он пуст. Что-то передать?» «Минуту, пожалуйста», — опросил я. «Какой у вас здесь номер телефона?» — быстро спросил я у председателя, что ждал за дверью. Тот четко ответил, и я продиктовал в трубку. «Информация будет передана сразу, как только кто-то из нужных вам людей будет здесь. Спасибо, буду ждать». Я повесил трубку и задумался. Сколько Яша и Мойша будут гулять по Москве? Учитывая то, что они там по делам, долго. Но в то же время сейчас уже вторая половина дня, скоро вечер. Должны бы уже и набегаться. Мы курили на улице, только пришлось уйти за здание. Народ с интересом бродил и оглядывал нас, поэтому ушли с глаз долой. Примерно через час нас пригласили отобедать в деревенскую рабочую столовую. Ну а что, мы не возражали. Все хотели есть. А уж я, хан, так и вовсе чуть не бегом побежал. «Спасибо, Василий Макарыч», — произнес я, вернувшись из столовой к председателю. «Да не за что, товарищ капитан. Или не капитан?» С прищуром смотрел на меня бывший фронтовик, а ныне председатель колхоза. «О чем вы?» — спросил я и поднял глаза. «Смотреть я умею так, что люди при этом неуютно себя чувствуют». «Вот и этот Штирлиц глаза отвел очень быстро, но все же ответил». «Когда я вас видел в последний раз, вы были старшиной». «Опа! Вот это попадос! Неужели меня вот так запросто узнал какой-то председатель колхоза в Белоруссии?» «Не понял», — проговорил я, но лицо мое не дрогнуло. «Извините, наверное, я не так начал», — вдруг смутился председатель. «В августе 41-го под Лидой был освобожден лагерь для военнопленных. Один из лагерей, конечно. В нем был я». «Освободили меня партизаны под командованием старшины Зверева, Игоря Зверева». Тут этот старый вояка махнул рукой и выдал. «Вы не просто похожи, вы и есть тот старшина». «А чего ты орешь?» — просто спросил я. «И что дальше?» «Если бы не вы, товарищ старшина...» «Извините, товарищ капитан...» Он смутился и растерял весь свой пыл. «В общем, спасибо я хотел сказать». Раскрыл он меня еще и потому, что я назвался своим именем, когда мы к нему пришли. Да еще этот наблюдательный человек и Серегу помнил. А уж как увидел нас вместе, едва сдержался. Вы хоть и старше стали, но все такой же. Друг ваш вроде постарел, а вы почти не изменились. Лицо, конечно, уже не восемнадцатилетнего пацана, но то же самое. Извините, но вы все же... О нет, не отнекивайтесь. У меня прекрасная память на лица. Это были вы. Ну и чего с ним теперь делать? Ведь он тут по всему району сейчас раструбит. «Понимаете, я сотрудник уголовного розыска. Если ваши догадки выйдут за эту дверь, то нам придется позже привлечь вас, как пособника». «Какого пособника?» Аж сел от удивления председатель. «Мы ищем убийцу. Я вам сейчас говорю уже слишком много. Если она нас узнает весь ваш район или вообще республика, это спугнет нашего преступника. Если это произойдет, то он может столько бедно делать что за них отвечать будете и вы тоже». Так что, уважаемый, не советую трепать языком. Я ясно высказался. Будем надеяться, что хотя бы денек помолчит. Да. кивнул и, заикаясь, ответил мужчина. Я все понял, товарищ капитан. Извините меня. Но я вовсе не собирался кому-то о вас рассказывать. Просто не нужно это мне, поверьте. Верю. А потому вы сейчас мне расписку чиркните. Тогда и мои коллеги успокоятся. Хорошо? Председателя пробило зноб. Было видно, как трясутся руки. Еще бы, они тут все помнят конец тридцатых годов. когда можно было и за меньшую зеленку на лоб заработать. Расписку мужчина написал все как надо. Мне даже и диктовать-то особо не пришлось. Видимо, уже писал такие и раньше. Со всеми этими узнаваниями и расписками мы не заметили, как пролетели три часа. В реальность нас вернул только телефонный звонок. Алло, я сам снял трубку, так как не думал, что звонят не мне. За все то время, что мы были у председателя, ему еще никто не звонил. Звонок из Москвы, частный. Услышал я в трубке, а спустя несколько секунд донесся голос Яши Робертсона. Слышимость была еще той, но все же говорить было можно. Я слушаю, кто у телефона? 1-9-8-0. 3-9. Отлично, опознание прошло. Сверчок сидит. А как же, Сергей как поставил, так и стоит. Тут, услыхав, что лезут в его огород, встрял Серега. «Яш все поставил, Игорь!» Председателя мы попросили выйти, так что разговаривали, не отвлекаясь. Перед отъездом Серега поставил на телефон Яши устройство, блокирующее прослушку. Правда, оно только с одной стороны работает. Мои слова по телефону, если захотят, то услышат, но я буду осторожен. Нашли следы, в контакт пока не вступили, идем по следу. Я понял, что нужно от меня». Яша мог не волноваться за подслушку С его стороны как раз проблем нет. Яхан поставил такое оборудование, что абонента сейчас просто не слышно. Если в КГБ слушают каждый номер, то сейчас у них появился шум и треск помех, среди которых можно разобрать только голос. То есть услышат звук голоса, но ничего не разберут. Да и нет у них сейчас еще такой техники. Нас в Штатах не могли слушать. А там копы и федералы могли бы найти оборудование путем взяток и угроз. А тут точно ничего подобного пока нет. Хотя и нельзя списывать со счетов Союза. Люди здесь всегда были умными. Тут проблемка образовалась. Нужно как-то довести информацию до силовиков, местных, разумеется. Есть некто или нечто, которое убивает людей. Орудует в районе Волковыска. Возможно, двигается в сторону Минска. Предположительно, обладает огромной силой. Очень большой рост. Описание должно быть у местных ментов, они свидетелей опрашивали. «Я к чему это говорю?» – сделал паузу я. «Местные могут спустить на тормозах, уверен даже, что искать не будут, если сам не объявится. Тут нужны спецы с серьезными полномочиями и оружием». «Все так плохо?» «Похоже, да», – кивнул я своим мыслям. «Мы идем дальше. Есть приметы нашего клиента, попробуем найти». «Все?» «Да, как там в общем?» «Тихо, работаю с Министерством торговли». «Зобры еще те...» «Ну так», — усмехнулся я. «Евреи не только в Америке есть». «Как ты узнал? Хотя...» «Да уж, тут у них это выражено еще хлеще, чем в Штатах. Такие ушлые и жадные, что беда. Ну, договоримся». «Ты уверен по пластмассе?» «Да, нужно внедрять это и на этом континенте. А то, что они сейчас используют, слишком дорого в производстве». «Я все понял. Попробую решить проблему. Давай, конец связи». «Эх, жаль, что нельзя рацию использовать, а сотиков пока нет. В Штатах, ну, точнее, теперь уже на Кубе, мы лет через пять, может, чуть больше, запустим некое подобие сотовой связи. А вот в Союзе а рации у нас хорошие есть. Только вот запеленгуют в раз, бегай потом по всей стране от ГБшников».